трагик Был бенефис трагика Финогенова. Давали князя Серебряного. Сам бенефициант играл Вяземского, предпринимар лимонадов дружину Морозова, госпожа Биобахтова Елену. Спектакль вышел на славу.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 Первый раз в жизни. Как хорошо они представляют, как отлично обращался она к своему папаше-исправнику всякий раз, когда опускался занавес. Как хорош Финогенов! И если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания.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 Исправник пошел за сцену, похвалил там всех за хорошую игру и сказал госпоже Беобахтовой комплимент. «Ваше красивое лицо просится на полотно. О, зачем я не владею кистью?» И шаркнул ногой. Потом пригласил артистов к себе на обед.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 Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважает и вообще чтит всякое начальство. Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а высокий, плотный, плотной малорос, в паспорте он назывался Кныш, с черными глазами и нахмуренным лбом продекламировал у парадного подъезда и быть или не быть. Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором, генералом Конючиным. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло сжеными перьями, а на Феногенове был чужой фрак и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочки.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 когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с труппой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. От Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли все разом – Ты ему мотивы, мотивы ты ему, говорил Лимонадов, диктуя Водолазову. Почтение ему подпусти. Они, чинодралы, любят это. Надбав чего-нибудь эткого, чтобы прослезился. Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери,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 бил за кулисами в присутствии Лимонадова прачки и двух ламповщиков. Он помнил, как за четыре дня до свадьбы вечером сидел он со всей труппой в трактире «Лондон», все говорили о Маше, труп посоветовала ему рискнуть, а Лимонадов убеждал со слезами на глазах «Глупо и нерационально отказываться от такого случая».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 «Я не позволю себя обманывать, черт меня, раздери!» Из одного губернского города труппа хотела уехать тайком от Маши, но Маша узнала и прибежала на вокзал после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах. «Я оскорблен вашим отцом», — сказал ей Трагик. «Между нами все кончено».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 приняли ее в труппу на амплуа сплошной графини. Так называли маленьких актрис, выходивших на сцену обыкновенно толпой и игравших роли без речей. Сначала Маша играла горничных и эпожей, но потом, когда госпожа Беобахтова цвет лимонадовской труппы бежала, то ее сделали инженю. Играла она плохо, сюсюкала, конфузилась. Скоро, впрочем, привыкла и стала нравиться публике. Финогенов был очень недоволен. «Разве так актриса?» — говорил он. «Ни фигуры, ни манер, а так только одна глупость». В одном губернском городе Труппа Лимонадова давала разбойников Шиллера. Финогенов изображал Франца, Маша – Амалию. Трагик кричал и трясся. Маша читала свою роль как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходят вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал. Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франц объясняется в любви Амалии, а она хватает его шпагу. Малорос прокричал, прошипел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша, вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть ему прочь, задрожала в его объятиях, как птичка, и...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 После спектакля Лимонадов и Финогенов сидели в кассе и вели беседу. — Жена твоя ролей не учит, это ты правильно, — говорил антрепренер. — Функции свои не знает. У всякого человека есть своя функция, так вот она её то не знает. Финогенов слушал, вздыхал мурился, хмурился. На другой день утром Маша сидела в мелочной лавочке и писала: "Папа, он бьет меня. Прости нас. Вышли нам".